Глава шестая. Несмотря на простор, кают и суперсовременное удобство, Джовен Пха уже не казал Суокеру таким уж уютным. Корабль был домом и убежищем для Маркуса и его друзей в течение многих месяцев, но после долгого пребывания на Хюфе среди его приветливых и дружелюбных обитателей помещения огромного корабля казались тесными и холодными. Совершенство корабля и его управление стали привычными. Уокер кое-что знал о съёмках кинофильмов, хотя и не был специалистом в этой области, и сравнивал космическое путешествие с процессом съёмки. Во время съёмки, насколько он знал из книг, актёры проводят большую часть времени в ожидании подготовки декораций очередной сцены. Потом начинается собственно съёмка, продолжающаяся 1-2 минуты. а затем следуют многие часы монтажа, компоновки и редактирования. То же самое происходит и во время межзвездного космического полета. Пассажиры проводят в заперти много недель, в течение которых не происходит ровным счетом ничего до прибытия в пункт назначения. У них нет даже шансов натолкнуться на айсберг. «Как скоро присыщаются люди», — думал Локер, идя по коридору. «Инки», были изумлены до глубины души, впервые увидев садников. Сначала они даже думали, что всадник и конь это одно существо. Прошло много лет, и сегодня потомки инков, не рассуждая, садятся на коней и мастерски ими управляют. Потом нечто похожее было с автомобилями. Сначала они вызывали потрясение и удивление, а теперь на них смотрят как на обычный инструмент, вроде молотка или отвёртки. Следом за этим Люди обладели воздушной стихией, изобретя самолет. Поначалу летали только богатые и могущественные, а теперь это обычный вид транспорта, такой же доступный, как автомашина. И как цивилизации прошлого обходились без компьютеров и интернета? Вот он сам, человек, который всего несколько лет назад пользовался такси и метрополитеном, чтобы ездить по Чикаго. Теперь он летит в межзвездном корабле, он пользуется транспортным средством, попасть на который хотя бы на час, счел бы за редкостную удачу любой земной ученый, а он живет на таком корабле и не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, он не имеет ни малейшего понятия о принципах работы этого корабля, да его это не очень и интересует. Как было сказано в одном старом фильме, «Поворачиваешь ключ, и он заводится». «Я изменился», — подумал он, свернув свой отсек. и не только потому, что теперь занимаюсь приготовлением пищи, а не оптовой торговлей. Охера вдруг поразила мысль о том, что он перестал думать об окружающих его инопланетянах как о чужаках. Он стал относиться к ним не как к чуждым видам, а как к индивидуальности. Тукали, Кэремо, Ниев, Хьюфиц, злобный Виленжи и разветые Сестриматы. Все это были разные Иногда очень причудливые расы, с которыми он теперь ещё честно вынужден сталкиваться имя дела. В таком окружении до сих пор не оказывалось ни одно человеческое существо. Первым стал он, Маркус Окер из Чикаго, сын Джорджа Окера-продавца и Мэри, Марии Окер, школьной учительницы. Самым близким ему по происхождению был пёс Джордж, или, как считал сам Джордж, самым близким к собаке существом Был он, человек Марк Уокер. «Все на свете относительно», — сказал он себе, — «никакого значения, не имеет размер, форма и цвет существа. Не важно, дышит ли оно смесью азота и кислорода или чистым метаном. Важным было только одно — как существо относится к своим собратьям по разуму, населяющим Вселенную, полную мыслящих тварей. Дискриминация существовала и здесь». Но она не имела никакого отношения к наружности. Конечно, существование дискриминации за пределами земли обескураживало, но по крайней мере, эта дискриминация не была связана с формой внешних оболочек. Насильно оторванный от родной земли, Охер мечтал лишь об одном о возвращении на родину. Обстоятельства сложились так, что после похищения он часто оказывался в ситуации когда ему приходилось отвечать за чужие судьбы. Так получилось против его воли и желания. Прошлая профессия научила его принимать ответственные решения, пусть даже они касались только денег. Какими банальными казались ему теперь все эти важные решения, банальными, незначительными и абсолютно неважными. Цены на никель, фьючерсы на поставки какао, Какое влияние может оказать засуха на урожай соевых бобов в Бразилии? До похищения в его жизни преобладали пустяковые мелочи и тривиальные потребности. Впрочем, в этом он был не оригинален, так живут подавляющее большинство людей. Правда, у него было оправдание. Он не знал иной жизни, но теперь ему приходилось обсуждать вопрос о том, должны ли он и его друзья рисковать жизнью ради людей, о существовании которых совсем недавно даже не подозревали. Попытаться помочь или продолжать следовать своим путём, к счастью или несчастью, они теперь имели перед собой ясную цель звёздная система, в которой находилась родная планета одного из его самых близких теперь друзей, Браука. Это был лёгкий выбор, определённо так думал и Джордж. Сейчас он вещал, хотя никто его об этом не просил. Мы проделали долгий путь после месяцев, потерянных в заключении у Вилленджи, — говорил Джордж собравшимся. — Еще больше времени? Мы потеряли на Сэрематтоне, хотя это было очень приятное время. После этого мы на короткое время попали на Ньюф. Он повернул голову в сторону капитана Герла Хина, первого помощника Беретт Имр и астронома Собш Уз. Время течет непрерывно, это известно всем». Вселенная не останавливает биологические часы и не дает им передышки. Обернувшись, он посмотрел на своего человека и поставил передние лапы ему на колени. «Не смотри на меня так», — с упреком сказал ему Уокер. «Знаю я этот взгляд. Но теперь он на меня не действует. Ты уже не щенок, да я тоже немного повзрослел. Ну что ж, тогда послушай». Джордж спрыгнул на стул и сказал, и принялся расхаживать по нему, взад и вперед. «Подумай, мне десять лет. Если мне повезет, то я, может быть, проживу еще столько же». Он повернулся и пошел назад к Океру, которому мог теперь, не поднимая головы, посмотреть прямо в глаза. «Ты, вероятно, проживешь еще лет пятьдесят, мой милый. Может быть, больше. Поэтому ты уж прости меня за торопливость. Мне надо спешить, больше, чем тебе». Я дею себе отчёт в том, что рано или поздно наступит день, когда меня съедят черви, но я хочу, чтобы это были мои родные знакомые земные черви, а не какая-то скользкая инопланетная дрянь, форма, которая ещё более чудна, чем её денка. Джуш натянул улыбнулся. Можешь назвать меня традиционалистом. Вот это нам близко и понятно, сказал с противоположного конца стола командир корабля Капитан Герлохин. Как вы знаете, традиции играют огромную роль в жизни моего народа. Огромные золотисто-жёлтые глаза капитана уставились на единственного человека в помещении. Но иногда традиция должна уступить место импровизации. Вопрос остаётся: не наступил ли сейчас один из таких моментов? Я знаю, чего хочу я, но в разумных пределах. Я сейчас в вашем распоряжении. Оборка вокруг шеи была пуста и плоско лежала на плечах. Командир немного подался вперёд. Как, по-твоему, мы должны поступить? Он положил руку на стол, оба пальца повернули в сторону Джорджа, который улёкся на тот же стол. Я уже знаю мнение нашего маленького четвероногого друга. Окер так долго обдумывал вопрос, что не замедлил с ответом. Если мы решим остаться и помочь хюфицам, То сначала должны определить, реальны ли это решения и насколько оно выполнимо. Это вопрос к военным специалистам, а не к нам. Герлхин, в вашего штаба была возможность изучить данные, собранные Хюфицами. Что говорят эти данные? Капитан повернулся к пожилой женщине, сидевшей по его левую руку. Беррет Имр быстро пробежала глазами данные на портативном мониторе. Если у этих потенциальных противников Нет каких-либо непредвиденных особенностей в развитии техники, то мы вполне можем составить план эффективной обороны. Как и во всех других конфликтах и столкновениях, очень важную роль играют в этом такие непредсказуемые вещи, как тактика и стратегия. О бытых вещах Хюф ицы не имеют ни малейшего представления, так как все их столкновения с силфами имели место на поверхности Хюфа, и во всяком случае в пределах планетарной атмосферы. Хюфицы не могли представить нам информацию о стратегии и элфов в сражениях в открытом космосе. Берет Имр положил на колени монитор. «При планировании возможных военных действий мы должны учесть эти обстоятельства». «Такого ответа и следовало ожидать», — подумалось Уокеру. «Ответа не слишком обнадеживающего». На противоположный конец стола забралась Скви, И взмахнуло сразу тремя щупальцами. Вы хотите знать моё мнение, или вы находитесь на столь низкой ступени развития, что вам даже не пришло в голову спросить меня, что я думаю по этому поводу? Скрее мы, как всегда, просто жаждем услышать твое мнение, отозвался Уокер, с трудом подавив вздох. Немного смягчившись, Керему забралась на второй ярус столешницы, оставив в стороне этические вопросы. и сосредоточившись на военных проблемах, вы слишком увлеклись способностями, которыми обладают или не обладают эти и эльфы. Не слишком развитый вид, всё меня несколько не сомневаюсь. Я хочу особо отметить, что вне зависимости от неизвестных, о которых говорила Бэррет Имр, мы уже имеем перед эльфами одно неоспоримое преимущество. И что же это за преимущество? Полюбопытствовал Бэррет Имр. Мы знаем о них намного больше, чем они о нас, сухо констатировала Кэриму. Даже если они обнаружили наше присутствие, они не знают, уступает ли их техника нашей или нет. Они не знают, являются ли эти 3 корабля военными или гражданскими. Неопределённость их сведений о нас превосходит неопределённость наших сведений о них. Они очень скоро наверстают это упущение, заметил Дош. С противоположного конца стола хюфицы им всё расскажут после нашего отлёта. Это лишь одна из возможностей, скви продолжала размахивать своими щупальцами, очевидно уверенная в том, что эти движения гипнотизируют присутствующих. Другая возможность заключается в том, что мы останемся и окажем помощь нашим гостеприимным хозяевам. Джордж удивлённо вскинул голову. Окер не смог скрыть изумления. Браук с высоты своего роста направил из-под потолка на стол свои глазные стебли. «Как это не похоже на скви», — прогудел он. «Как приятно слышать от нее такое неожиданное заявление. Оказывается, она не всегда бывает законченной эгоисткой». Керему метнул на гиганта быстрый взгляд серебристо-серых глаз. «Согласна с тобой, Браук, но у меня есть на это веские причины. Возможно, одна из них заключается в том, что я не спешу побывать на твоей родной планете, которая, как я поняла из опыта общения с тобой, страшно загрязнена ничего незначимыми звуками. Опершись на щупальце, она резко повернулась лицом к Герлохину и Беррет Имр. Мой народ охотно смиряется с чужим интеллектуальным превосходством, индивидуальным или коллективным, и такое смирение считается признаком высокого развития интеллекта. Хьюфицы сразу и безоговорочно признали моё превосходство над ними, и я считаю просто неприличным наше поспешное бегство в момент, когда ему грожает серьёзнейшая опасность. По лицу Окера расползлась счастливая улыбка. "Скви, так ты оказывается полюбила Хьюф?" "Я их не полюбила", холодно поправила его Скви. "Я просто им признательна. Они продемонстрировали вежливость и уважение". Качество весьма редкие среди низших видов. Её взгляд не оставил у оптового торговца ни малейших сомнений в том, какой именно вид она подразумевает. Но это нисколько его не задело. Невероятным усилием воли он подавил глупую улыбку, в которой был уже готов расплыться. Можешь определять это как тебе угодно, сказав это, Охер обратился к ней вам. У них 5 кораблей, у нас 3. Мы знаем о них мало, а они о нас не знают ничего. Это звучит как совет поскорее ретироваться, с надеждой произнёс резко помрачневший Джордж. Он отлично понял, что переменчивый ветер наполняет не его паруса. Капитан и его первый помощник принялись совещаться. Когда их разговор закончился, Герлохин посмотрел на своих гостей. Его хвосты не двигались. Это плохой знак, решил Окер. Да, нам поручено оказывать вам всё возможное содействие в попытках найти ваши родные планеты, заговорил капитан. Но кроме того, я отвечаю за жизнь и безопасность моего экипажа. При прочих равных, а эти прочие нам совершенно неизвестны, 3 против 5 это неблагоприятное для нас соотношение сил. Кроме того, нам неизвестно и равное. В отсутствие дополнительной информации о эльфах Я вынужден высказаться против вашего вмешательства в конфликт на стороне этой дружелюбной и приятной планеты, с которой мы, помимо всего прочего, не связаны союзническими обязательствами. Истинно глаголет устами инопланетянина, выдохнул Джордж и облегчённо уронил голову на передние лапы. Это может быть воспринято как оскорбление, раздражённо возразила Скви. Я прошу правильно меня понять, друг мой Скви, сказал капитан. В боевой обстановке индивидуальный интеллект не заменяет отсутствие сведения о возможном противнике. Мы не можем позволить себе ввязаться в схватку вслепую, во всяком случае не при соотношении три против пяти. Проявив уважение к уму и проницательности к Эрему, капитан, тем не менее, не поддался их чарам. Он смахнул в ее направлении всеми своими четырьмя хвостами. Если мы не сможем изменить эту ситуацию в нашу пользу, я буду вынужден отдать приказ об отлёте из этой солнечной системы. Хюфицы пережили в прошлом вторжение эльфов, переживут и на этот раз, добавила Бэррет Имр. Но переживёт ли это вторжение? астроном Юсок, повысив голос, спросил Уокер. Переживут ли его лингвист Мардалм и историк Иорак? Переживут ли его те, с кем мы познакомились и подружились, те, кто помогал нам, не дожидаясь униженных просьб? Неловко повернувшись в узком кресле, он обратился к Брауку: "Можем ли мы бросить в беде тех, кто указал направление к Тукали?" Великан зашевелился, и на мгновение всем показалось, что капитан и его первый помощник испытывают сильную неловкость. Но Браук мог повлиять на них только словом. Мы разделились во мнениях, относительно этого спорного вопроса. В такой ситуации лучше всего обратиться к третейскому судье. Надо отдать решение тем, кто сможет взвесить шансы и оценить реальную опасность. Они, я уверен, будут настаивать на том, чтобы мы остались. Герлахин плотно сжал губы. Кончики хвостов нервно подрагивали. У Охер нахмурил брови, а всквине скрывало нетерпение. Заинтригован был даже давно принявший решение Джордж «И кто же эти те?» — отрывисто спросил пёс. Глаза размером с футбольный мяч повернулись на своих стеблях и уставились на Джорджа. «Ниевские журналисты!» — напомнил ему Браук, не прибегая на этот раз к стихам. Кируват сложил в себя полномочия председательствующего и перешёл к опросу членов правления. У Илфов не было ни капитанов, ни командиров, все решения принимались сообща и утверждались прямым открытым голосованием. «Мы получили новую информацию о трех чужих кораблях, обнаруженных на орбите Хюфа после нашего вхождения в местную Солнечную систему. Покажите нам эти данные», — потребовали операторы, сидевшие за своими мониторами, расставленными вдоль стен круглого зала. «Ки-ру-ват», Послушно активировал голографический монитор и принялся настраивать его крошечными ручками, сидя на своих мощных нижних конечностях. Время от времени он подстраивал прибор гибкими пальцами босых ног, а тонкую настройку производил маленькими пальчиками верхних конечностей. Понятно, что в стульях эльфы не нуждались, и поэтому в палате управления их не было. Перед каждым оператором Повисли сменявшие друг друга изображения, те же, что и перед Кировадом, и поэтому все члены экипажа могли сами оценить полученные данные. На мониторах появилось изображение трёх кораблей, обращающихся по орбите вокруг Хьюфа, точнее, обращавшихся, так как все данные указывали на то, что корабли намереваются покинуть солнечную систему Хьюфа, уходя из неё строем настолько тесным, насколько позволяли защитные поля. Было неизвестно, откуда эти корабли и вероятно их происхождение так и останется загадкой. Естественно, это были не хюфийские корабли, так как хюфийцы не летали в космос и кораблей у них не было. Все присутствовавшие в палате правления имели возможность следить за чужими кораблями до скачка. Как только погасли индикаторы, указывавшие местоположение трёх кораблей, Что говорило о совершении скачка среди эльфов, началось обсуждение вопроса о том, откуда эти корабли могли взяться. Хюфицы могли купить эти корабли, предположил один из операторов. Никто не покупает космический корабль у инопланетян и не начинает тут же им пользоваться, возразил другой оператор. Надо долго учиться и тренироваться, чтобы овладеть его управлением и текущим техническим обслуживанием. Кроме того, для начала никогда не покупают сразу три корабля. Это не имеет значения, сказал Ки Руват, который уже успел выбросить из головы не весть откуда взявшиеся корабли. Если это хюфейские корабли, то они всё равно улетели, как с удовольствием улетели бы все хюфейцы при нашем появлении. Неважно, что они успели увести, вся планета теперь будет в нашем распоряжении. Приятная планета. «Там мы отдохнем и развлечемся, как всегда». В полумраке палаты блеснули мелкие зубы, окаймлявшие нижнюю губу безобразно широкого рта. «Мне все же кажется, что это какие-то залетные купцы или ученые», самоуверенно произнесла женщина-оператор, нажимая клавиши своего монитора. В узких темных глазах отражалась подсветка прибора. «Возможно, им просто было пора улетать», и вполне вероятно, что их отлет никак не связан с нашим появлением. Это, наверное, простое совпадение. Может, конечно, хюфийцы предупредили их о возможной опасности, и их гости решили с нами не связываться. По мнению дамы, это было мудрое решение со стороны улетевших, так как элфы всегда были не прочь захватить попавшийся им под руку чужой космический корабль вместе с его содержимым. Теперь это не имеет никакого значения, — отозвался Ки Руват. — Кто бы они ни были, и каковы бы ни были их цели, они улетели. Откинувшись назад, он ногой подрегулировал монитор, окрасившийся в невыносимо яркий зеленый цвет. — Нас ждут любезные обходительные хефийцы. Эти милые аборигены ждут нас, хотя и не с распростертыми объятиями. По палате раскатился тихий мелодичный шелест, служивший у элфов, эквивалентом радостного смеха. Теперь заговорил «да-ни-вол». Есть предложение. Так как мы уже давно не посещали Хюф, мне кажется, что на этот раз должны дольше пробыть на этой планете. Не можем же мы допустить, чтобы хюфийцы окончательно нас забыли. Вот это едва ли, отозвался другой оператор без тени иронии. Несмотря на то, что прошло довольно много времени, наши неоднократные визиты наверняка прочно запечатлелись в их памяти. Крошечный размером с большой палец, прижатый с обеих сторон к круглому безволосому черепу ушки, вздрогнули от предвкушения удовольствия. С этим согласился и Киру Ватт. «Мы должны стремиться к тому, чтобы не уронить честь наших предшественников и продолжить их дело. Я лично хотел бы даже превзойти в этом наших достославных предков». По палате пронесся одобрительный ропот. Начали с приготовления к высадке. Все 5 кораблей перешли на орбиту вокруг Хьюфа, были приведены в боевую готовность все системы современного вооружения. К высадке приготовились десантные команды. Эти вояки первыми вступят в контакт с лостями, с так называемым большим правительством и предъявят ему список требований. После того, как правительство изъявит свою покорность, На планету высадятся другие команды и начнут заниматься делом. Любое сопротивление будет подавлено, и подавлено безжалостно и жестоко. Ки-Ру-Ват, хотя и старался не выказывать этого, испытывал какое-то садистское удовольствие, представляя себе дальнейшее развитие событий. Подобно другим и элфам, летевшим в остальных кораблях, Ки-Ру-Ват был опытным грабителем и убийцей. Хюф находился на окраине ареала разбойничьих рейдов и элфов. Покончив здесь с делами, они смогут с чистой совестью вернуться домой. Они не были на элфе уже два года и очень хотели домой, хотя никто не роптал. Даже элфы понимали, что дело требует времени. Элфы редко сталкивались с активным сопротивлением во время своих грабительских набегов. устрашающей репутации вполне хватало для того, чтобы сбить спесь с мирлюбивых многочисленных и слабых видов, которые затем не мешали элфам вершить их дело. Правда, самому Киеру-Ваду нравились исключения. Дело выглядело более важным, когда давалось ценой подавления серьезного сопротивления, а не сопровождалось ритуальной бойней, которую элфы устраивали как для устрашения местного населения, Так и для собственного развлечения. Но надо смирить страсть. Киируват несколько раз медленно вдохнул и выдохнул воздух. От хюфицев было бессмысленно ожидать сопротивления, они были абсолютно не воинственным племенем. Во всей их скудной истории не было ни одной войны, так что здесь придётся удовольствоваться одним ритуалом. Правда, если им повезёт, то найдётся парочка нетипичных хюфицев. недовольных начавшимся грабежом. Но что ж, это будет предлогом для настоящей кровавой бани. Самые хорошие предчувствия, охватившие его с момента вхождения в солнечную систему Хьюфа, подтвердились, когда он оказался среди тех, кого отобрали в первую десантную команду. Несмотря на то, что никакого активного сопротивления и эльфы не ожидали, если не считать словесных протестов Члены команды были вооружены до зубов, извлеченным из арсеналов личным оружием. История учила, что время от времени на чужих планетах находились индивиды, а иногда и целые группы дерзких аборигенов, бросавших вызов пришельцам с Иолля. Поэтому надо было подготовиться к любым неожиданностям. Когда все приготовления были закончены, со всех пяти кораблей одновременно сортовали челноки и устремившиеся к манящей планете. Каждый спускаемый аппарат летел к одному из пяти крупных хюфийских городов. Хюфийцы, как следовало из исторических хроник, всегда выказывали радушие и гостеприимство. Не все планеты, на которых высаживались и элфы, были такими же приятными. Так же, как все его товарищи, Киру Ватт, перед высадкой надел маску, которая должна была отфильтровать вредные газы и примеси, а также уменьшить содержание кислорода во вдыхаемом воздухе в атмосфере Иоля содержалось 16% кислорода, а в атмосфере Хьюфа 23%. При долгом пребывании на Хьюфе у иолфов могли развиться кислородное отравление. То, что дарует жизнь, может её отнять, размышлял Кируват, когда спускаемый аппарат вошёл в атмосферу Хьюфа. Что ж, Его племя тоже в этом отношении похоже на кислород. И, естественно, сам Кируват никогда не бывал на Хюфе. Последний набег эльфов на эту мирную планету состоялся задолго до его рождения. В соответствии с философией эльфов, планетам, жертвам их налётов, надо было давать время на то, чтобы они оправились от пережитого разорения. Завышенные требования к тому же слишком часто предъявляемые могут привести к гневу, отказу от сотрудничества и даже к напрасному сопротивлению населения, поэтому каждое посещение было отделено от следующего периодом жизни одного, а то и двух поколений. При таком подходе каждый набег был таким же успешным, как и предыдущий. Радостное предчувствие овладело всеми участниками налета, солдатами и техниками, как будто им всем одновременно сделали инъекцию мощных гормонов удовольствия. Это боевая группа уже показала себя в двух набегах на две отдалённые планеты. Оба нападения оказались успешными. Хью уже находился на самой окраине ойской сферы влияния. Покончив с делом здесь, они повернут назад, заглянув по пути ещё на пару планет, прежде чем с триумфом вернуться на родину. Потом, для пяти несчастных жертв, наступит долгий период реабилитации и восстановления. а элфы начнут готовиться к новым экспедициям. Через коммуникатор, имплантированный в его мозг, Ки-Ру-Ват получил оповещение о том, что спускаемый аппарат приближается к поверхности планеты. Вскоре все ощутили толчок от посадки. Никто не спешил покидать корабль. Ки-Ру-Ват и его товарищи построились и начали, не торопясь, выходить к трапу. Как это было чудесно! покинуть душную атмосферу корабля и вдохнуть чистый воздух, пусть даже его приходилось пропускать через фильтрующую маску. Согласно сообщениям с орбиты, аэропорт был пуст. Все воздушные суда были переведены в другие места. Таковы были условия. И дело было не в опасности того, что какой-нибудь безумный хьюфийский пилот попытается на своём примитивном воздушном судне протаранить спускаемый аппарат, и набросится на высадившуюся команду. Во-первых, такая попытка просто по определению не могла увенчаться успехом. Система огня корабля испепелила бы любое воздушное судно, оказавшееся на недопустимо близком расстоянии от него. Во-вторых, даже если бы каким-то чудом пилоту удалось бы протаранить спускаемый аппарат, это повлекло бы за собой жестокие репрессии в отношении гражданского населения. Знает это, едва ли нашёлся бы и безумец, решившийся на такой подвиг. Согласно исторически сложившемуся протоколу, в аэропорту пришельцев ждала небольшая делегация местных чиновников, которые предстали принимать, хотя и не приветствовать первый челнок со сме歇ского корабля и эльфов. Сейчас начнётся обмен притворными любезностями, после чего прибывших гостей доставят в роскошные апартаменты где и элфы будут жить до конца экспедиции. В их распоряжение будет предоставлено все самое лучшее, что есть на Хюфе. Кара ждала хюфийцев за любую ошибку, а тем более за сознательный недосмотр. Во время двух предыдущих экспедиций хюфийцы допускали такие ошибки. Для того, чтобы продемонстрировать свое неудовольствие, и элфы тогда стерли с лица планеты «прибрежное селение», И уничтожили проживавшие там несколько тысяч душ. После этого инцидента хюфицы стали предельно внимательно относиться к требованиям эльфов. Как положено, хюфийская делегация явилась в аэропорт с автоматическими переводчиками. Эти переводчики, Ки Руват был вынужден признать, что они каким-то образом стали образцом технического совершенства и Имплантированные в мозг и ильфов чипы были подстроены друг под друга, обеспечивая полное взаимопонимание. Мы от души приветствуем наших ильфских гостей на Хюфе, не выказывая никаких эмоций, произнёс глава хюфийской делегации. Так как ни один хюфиец не мог искренне радоваться прибытию ильфов, никакая фальшивая радость не допускалась. Это нисколько не волновало космических разбойников. Они прибыли сюда не для того, чтобы искать дружбы, и не ожидали, что хозяева будут радостно улыбаться, когда их начнут убивать и грабить. Внезапный выстрел расколол тишину. Несколько хьюфицев и ильфов оглянулись, чтобы посмотреть, что произошло. На взлётной полосе лежал какой-то нарядно одетый хьюфиц. Он лежал лицом вниз, и в его мохнатом черепе было видно аккуратное пулевое отверстие. Бо возле мёртвого тела стояли два эльфа и смотрели на труп. Один из эльфов держал в руке дымящийся пистолет, поставив ногу на голову убитого врага. Огромная ступня почти целиком покрыла неподвижную голову жертвы. Киру вод знал, что какая-то небольшая оплошность повлекла за собой демонстративное показательное убийство. Может быть, этот Хьюфит случайно переступил ограничительную линию. Может быть, он просто злобно посмотрел на Иельфа и сделал какой-то неподобающий жест. Какая, собственно, разница? Ведь это всего-навсего убитый хьюфиц. Это был неплохой ответ на приветствие делегации. Иельфов сопроводили к зданию аэропорта, там их ждали транспортёры, на которых гостей доставят в заранее приготовленные апартаменты. Как только взлётно-посадочная полоса будет очищена, челнок взлетит. чтобы вернуться на материнский корабль и взять на борт следующую группу солдат и техников, которые займутся вывозом по нравившегося им имущества. Такие же сцены сейчас происходят во всех пяти местах высадки ильфов. Они уже приблизились к зданию аэропорта, когда за их спинами раздался грохот стартовых двигателей челнка. Кируват по чистой случайности в этот момент оглянулся и увидел, что из-за облаков Вынырнули шесть хюфийских самолётов и с бешеной скоростью понеслись к земле. Расширенными от изумления глазами он смотрел, как челнок оторвался от лётного поля вместе со всем своим оборонительным оружием. Все эльфы, как заворожённые, следили за происходящим, не домывая, что будет дальше. Все сердца скипали злобой и негодованием. Один из хюфийских самолётов был сбит и падал на землю. оставляя за собой шлейф огня и дыма. Второй был из пепелён и распадался на микроскопические частицы, исчезнув без следа. Третий тоже попал в прицел и был расколот на несколько частей, но остальные три, с остальных трёх самолётов были выпущены снаряды, оставляя за собой светлый след. И эти снаряды понеслись к взлетавшему челноку. По этим снарядам был немедленно открыт огонь. Но снаряды, изменив траекторию, избежали попаданий. Происходило что-то невероятное. Хироват не верил своим глазам. В исторических текстах было ясно сказано: "Хьюхицы не могут противостоять современной военной технике". Даже развитые биологические виды редко обладают способностью создавать такие совершенные оборонительные системы, для того чтобы защититься от огня ракетных И артерийских систем и эльского челнока, надо, во-первых, понимать, как они работают. Как могли хюфицы, никогда не имевшие доступа к такой военной технике, разработать эффективные меры противодействия? Один из снарядов, ударив по обшивке спускаемого аппарата, раздал соглушительный взрыв. Взрывная волна прокатилась по аэропорту и потрясла эльфов и не только физически, по кораблю ударил второй снаряд, потом третий. Корабль вздрогнул, его взлет прекратился. Потом двигатели несколько раз чихнули, и космическое судно, накренившись, начало, набирая скорость, падать. Когда внушительных размеров изуродованный корабль рухнул на взлетную полосу, от взрыва на ней образовалась глубокая воронка. Хюфицы могли торжествовать. Но где же они? Киру-Ватт, Задал себе этот недоуменный вопрос, отвернувшись от ревущего пламени клубов дыма, поднимавшихся от места падения челнока. Официальная делегация куда-то испарилась, очевидно, укрывшись внутри здания аэропорта. В небе зловеще кружили три уцелевших юфийских самолёта. Вперёд, в здание, убивайте их, убивайте всех. Ни один не должен уйти отсюда живым. Приказы транслировались через имплантированные чипы. скрипя зубами от ярости, Кируват крепко охватил ружьё, снял его с предохранителя и бросился к зданию аэропорта вместе с другими охваченными яростью ильфами. Они ворвались в здание, swore убить алчущих крови. Ни один коварный хуфиц не должен уцелеть. Кируват понимал, что как только они расправятся с членами делегации, они отправятся в город и продолжат там свою кровавую вакханалию. Петвод, дурага заплатит за уничтоженный корабль, и заплатит так, что хифийцы отныне даже думать не посмеют о таких злодействах. Вон они, крикнул кто-то, протянув вперёд маленькую руку. В дальнем конце полутёного зала было видно какое-то движение. В ту сторону были немедленно нацелены десятки стволов. Двое солдат, вооружённых тяжёлыми винтовками, сняли их с плеч и принялись тщательно прицеливаться. По коридору прокатилась волна огня. И второй раз за это утро произошло нечто немыслимое. Хьюфицы ответили на огонь эльфов.